Падение Персидской империи Надо заметить, что за века правления ахеменидов огромная Персидская империя изгнила насквозь. Цари погрязли в роскоши и наслаждениях, не желая заниматься государственными делами. Государи обслуживали 300 поваров, 300 танцовщиц, 300 тысяч рабов и рабынь. Сатрапы провинций подражали властителям, окружая себя блеском и богатством. Налоги и без того были разорительными. Но чиновники и ростовщики еще и хищничали, обирая народ, а покровительство властителей делало их неуязвимыми. Любить такую державу у подданных не было абсолютно никаких причин. При первых же серьезных ударах она начала разваливаться. А Александр, кроме македонской фаланги, применил еще одно мощное оружие. Подобно ассирийским царям былых времен, он действовал сея ужас. Богатый и многолюдный город Тир долго оборонялся. За это Александр приказал не просто перебить, а распять всех жителей, включая женщин и детей. После одной особенно ожесточенной битвы он распорядился уничтожить десятки тысяч пленных, всех до единого. Многие города и провинции в результате стали сдаваться без сопротивления. Себе дороже. Армия македонян и греков прокатилась по Ближнему Востоку, Ирану, за Кавказью. В 329 году до н.э. вступила в Среднюю Азию. Царь Скифий, имя его неизвестно, отслеживал эти передвижения. Несколько раз присылал посольство, предлагал заключить мир и готов был скрепить его браком, выдав за Александра свою дочь. Но завоеватель возгордился. Неужто скифы желают остаться независимыми и претендуют на равноправие с ним? Женитьбу на варварской царевне он счел смешной и отверг. С послами обошелся любезно, заверил их в дружбе. Вместе с ними направил ответных послов из числа собственных приближенных, чтобы передать скифскому царю слова мира и любви. Но задание им давалось иное – разведать дороги, собрать сведения о населении и войсках скифии а царь Хорезма выразил готовность провести македонян к Черному морю в обход Каспия. Александру идея понравилась, он заключил сообразительным царем дружеский союз. Однако в Средней Азии далеко не все согласились признать господство захватчиков. Племена саков, массагентов, сарматов отступили за сырдарью, совершали оттуда нападение, уничтожили несколько македонских отрядов. А когда Александр со всей армией переправился через Сырдарью, его основательно потрепали и заставили отступить. Поразмыслив, он отложил поход на Скифию, решив сперва закончить дела на Средиземном море.